Далеко не сразу получило среди них распространение. С другой стороны, у русских практически не было специалистов по монгольским языкам. В такой ситуации обе стороны вынуждены были оказываться в зависимости от татарских переводчиков, которые, однако, не умели писать на калмыцком языке. Перед началом переговоров по поводу нового соглашения в московском посольском приказе Составлялось два черновых текста идентичного содержания, один на татарском языке, другой на русском. После переговоров тексты пересматривались в соответствии с согласованными пунктами. Тайши не могли прочитать ни один из текстов. Они знали о тех особых обещаниях, которые они давали русским, и наоборот, но их не беспокоили юридические основания договора в целом. Эта ситуация могла порождать недопонимание между русскими и калмыками, которые время от времени требовало переговоров по поводу нового соглашения. Недопонимание также могло возникать вследствие отсутствия централизации политической власти среди калмыков. Для всяких совместных действий необходимо было согласие среди тайши. Даже если старшие тайши, Достигали подобного согласия, какой-либо другой тайша, не принимавший участия в совещании, никоим образом не был связан решениями и мог проводить свою собственную политику. Бывали случаи, когда тайша, действуя самостоятельно, предпринимал набеги на царских подданных или вассалов, таких как башкиры и татары, или даже разорял русские деревни в приграничных районах. Однако, если принять все обстоятельства в расчет, то московская политика по отношению к калмыкам проводилась успешно. Несмотря на многие сложности, московское правительство оказалось в состоянии обеспечить себе поддержку со стороны калмыцкой кавалерии в войнах против Крымской Орды. Главка четвертая. На протяжении второй четверти XVII века, до русско-калмыцких соглашений 1655-61 годов, калмыки в поисках новых пастбищных земель постоянно нападали на башкир и разоряли их с намерением установить над ними свое господство. Башкиры отбивались, но они были слабее, чем калмыки, и, возможно, были бы завоеваны, если бы не помощь русских. Кульминационный момент наступил в 1644 году, как раз перед разгромом калмыков на Северном Кавказе, когда русско-башкирские силы во главе с воеводой Львом Плещеевым разбили калмыков в бассейне Верхнего Яика. Победа сделала башкир смелее и они начали предпринимать ответные набеги на калмыков. Хотя русские не принимали участие в этих набегах, они не препятствовали им. Ситуация изменилась после заключения русско-калмыцких соглашений, особенно после калмыцкой шерти 1661 года. Московское правительство крайне нуждаясь в калмыцких всадниках в войне против Крыма и Польши. Обещала Тайши больше не позволять башкирам нападать на них. Башкирские предводители с неудовольствием отнеслись к новой московской политике, поскольку она лишала их военной добычи, которые составляли в большой степени пленники. Требование Москвы освободить калмыцких пленников возмутило башкир, и явилась одной из составных причин башкирского восстания 1662 года. Еще одним фактором явилась агитация тех потомков хана Кучума в Западной Сибири, которые продолжали противостоять Москве. а башкирском восстании 1662-64 годов смотрите у Стюгов, страница 24 36 и 100 0d